Зазвонили колокола церкви. Обычно их звон чудесным образом действовал на Уолтера, когда кончался день в Оксфорде. Что-то витало в воздухе старого седого города, и казалось, что раздавались удивительно торжественные звуки. Они сильно влияли на настроение людей. Иногда звон казался громким и зовущим в бой. Он мог быть радостным и взволнованным, и на сердце становилось веселее. Временами звуки доносились медленно, с грустью напоминая о ненужности земной жизни. Но чаще всего звуки были приятными и быстрыми, как свист крыльев ласточки. Это ощущение неземного счастья в горле у алтаря вставал комок. Сегодня, когда алтер считал удары, Он чувствовал только нетерпение. Четыре часа. Действительно ли Ингейн едет из Лондона с отцом, или это еще одна глупая шутка Ниньяна? Уолтер начал подозревать последнее, но не посмел уйти с вахты. Он не видел Ингейн почти два года, а Ниньян намекал, что она вскоре выйдет замуж. Из университета он вернется домой не ранее, чем через два года, и если он сейчас не увидит девушку, то может так случиться, что он ее никогда уже более не увидит. К нему подошел нищий с голыми мокрыми ногами и лицом посиневшим от холода. По привычке он начал гнусавить «Добрый сэр, подайте копеечку» и протянул деревянную чашу для подаяния. Но потом повнимательнее взглянул на промокшего до нитки студента, стоявшего у входа, и насмешливо рассмеялся. Господи, студент громко воскликнул нищий. Наверное, там мне следует бросить тебе монетку, голодный птенец. Прошёл ещё час. Олдер, не переставая дрожал от холода. Он решил, что никто в такую погоду не поедет в трессинг. Юноша стал себе уговаривать. Что ему лучше сесть заниматься? Ему столько предстояло выучить. За последние полчаса он не увидел ни единого пешехода. Кругом царила полная тишина, которую нарушал только звук капель. Вдруг у него замерло сердце. Откуда-то с востока послышался перестук копыт, и примерно дюжина всадников разорвала тишину увидев забрызганную грязью карету, поскрипывающую в конце процессии, вольтер перестал сомневаться. мать ингин была инвалидом и всегда путешествовала в карете. юноша не желал, чтобы его обнаружили и плотней прижался к колонне. но его заметил сквайр ехавший впереди. сквайр почётный титул английского помещика. В период раннего средневековья – оруженосец рыцаря. От латинского – «скуратиус» – «щитоносец». Он натянул поводья и спросил резким и надменным голосом. «Эй, парень, где поворот на Челтнем роут?» Уолтер начал ему быстро отвечать, не выходя из тени, но в этот момент к сквайру подъехал другой всадник. Под тяжёлым меховым капюшоном зеленел шарф и сверкали самые прелестные в мире синие глаза. Это была